Нравится ей это или нет, но я не доктор, и я не разрешаю вам будить Джудит. А если вы доктор дружище, то должны понять, насколько это срочное дело. Я дошел, что называется, до ручки еще несколько часов, и будет поздно. Тот Лони Гилберт, которого вы сейчас видите перед собой, наверняка опять превратится в старого, трусливого, эгоистичного Лони, каким он был прежде, в того Лони, каким вы все его знаете, И тогда уж ничего не исправить». Сделав паузу, старик переключился на другой. Транквилизаторы, вы говорите. А долго они действуют, эти транквилизаторы? Ну, все зависит от больного. Четыре, шесть, иногда восемь часов. Что и требовалось доказать. Бедная девочка, наверное, лежит не в силах уснуть уже несколько часов, страстно желая, чтобы хоть кто-то навестил ее. Правда, вряд ли она жаждет общества Луани Гилберта. Разве вы забыли, что после укола прошло около двенадцати часов? Он был прав. Уже давно отношения Лони Гилберта и Джудит Хейнс привлекали мое внимание. Решив, что будет полезно узнать, что за вина угнетает Лони Гилберта и что именно намерен он сообщить бедной женщине, я произнес. Я только схожу и взгляну на нее. Если она не спит и в состоянии с вами беседовать, то милости просим. Лони кивнул головой. В спальню мисс Хейнс я вошел без стука. Ярко горела керосиновая лампа. Чудет лежала с открытыми глазами, почти с головой закрывшись с одеялами. Вид у нее был ужасный, а бронзовые, как у натурщики Стецана, волосы лишь оттеняли худобу и бледность ее лица. Ясные зеленые глаза, словно подернуты пленкой, на щеках следы слез. Она безразлично взглянула на меня и отвернулась. Надеюсь, вы хорошо спали, мисс хейнс сказал я, как себя чувствуете? Вы всегда приходите к своим больным среди ночи, голос ее был такой же тусклый, как и глаза. «У меня нет такой привычки. Просто подошло время моего дежурства. Вам что-нибудь нужно? Нет. Вы узнали, кто убил моего мужа?» Она произнесла эти слова настолько спокойным, твердым голосом, что у меня возникло опасение уж не прелюдия ли это к новому приступу истерики. «Нет. Выходит, мисс Хринс, вы больше не считаете Алина преступником?» «Вряд ли это сделал он. Я уже много часов лежу без сна, размышляю обо всем». По безжизненному голосу и лицу Джудит было видно, что она все еще находится под воздействием успокоительного. Вы найдете его, верно? Того, кто убил Майкла. Майкл был совсем не таким плохим, каким его считали окружающие доктор Марнул. Нет, совсем не таким. Впервые на лице ее мелькнуло бледное отражение улыбки. Я не хочу сказать, что он был добрым или образцовым человеком, вовсе нет. Но он был мне нужен. «Я знаю», — ответил я, — «хотя только теперь...» Начал это осознавать. Надеюсь, мы доберемся до преступника? У вас на этот счет нет никаких соображений? Мои соображения мало чего стоят, доктор. У меня в голове еще туман. Они взяли с вами поговорить, мисс Хеймс. Это не утомит вас? Я... я и так говорю. Нет, не со мной. С Лони Гилбертом. Он хочет сообщить вам что-то важное. Мне? В усталом голосе женщины прозвучало удивление, но и протест. И что ж такое намерен мне сообщить... Лони Гилберт, не знаю, Лони не очень-то доверяет докторам. Я понял только одно, он причинил вам большое зло и хочет перед вами покаяться. Лони хочет передо мной покаяться, изумила, зачудит Хейнс. Этого не может быть. Помолчав, она проговорила, ну что ж, мне бы очень хотелось увидеть его. С трудом скрыв собственное изумление, я вернулся в ковид-компанию и сообщил не меньше меня удивленному Лони, что мисс Хейнс охотно встретится с ним. Посмотрев ему вслед, я взглянул на Люка. Юноша спал, как убитый. На устах его блуждала счастливая улыбка. Ему видно снились золотые диски. Потом, неслышными шагами, я подошел к комнате Джудит. Клятва Гиппократа не запрещает доктору стоять у закрытой двери. Мне стало ясно, что придется напрячь свой слух. Хотя дверь была из бакелитовой фанеры, собеседники говорили вполголоса. Опустившись на колени, Я прижал ухо к замочной скважине. Слышимость значительно улучшилась. «Вы?» — воскликнула Джудит Хейнс. «Удивленно, вы хотите просить у меня прощения?» «Я, дорогая моя, я...» «Столько лет...» о, «Столько лет я хотел это сделать...» Голос старика сник. Затем я услышал... «Ох, как это гадко, как это гадко, жить, питая неприязнь...» какое там неприязнь, ненависть!» Лони замолчал. После паузы он продолжил. «Нет, нет, мне прощения. Я знаю, он не мог быть настолько дурным человеком, и вообще дурным, вы же любили его. А разве можно любить безнадежно дурного человека? Но будь его душа чернее ночи, Лони!» Оборвала его Джудит. «Я знаю, муж мой не был ангелом но и дьяволом он не был. Знаю, дорогая моя, знаю. Я только хотел сказать, да выслушайте же меня, Лонни. Майкла в тот вечер в машине не было. Его и рядом с ней не было. Я напряг все свое внимание, но ничего не услышала. Джудит Хейнс прибавила. Меня тоже в машине не было. Наступило продолжительное молчание. Потом Лонни сказал почти шепотом, а мне дело представили совсем иначе. Я так и думала. Машина была моя, но не я ее вела, и не Майкл. Но вы не станете отрицать, что мои дочери были не в себе в тот вечер, а вы тоже, и что вы сделали их такими. Я не отрицаю этого. Мы все тогда перебрали, вот почему с тех пор я капли в рот не беру. Не знаю, кто виновен в случившемся, знаю лишь одно. Ни Майкл, ни я не выходили из дому. Господи, неужели я стала бы лгать, когда Майкла нет в живых? Нет, конечно, но кто же вел? «Вашу машину. Два посторонних человека. Двое мужчин. Двое мужчин. И все это время вы их покрывали?» «Покрывали? Я бы так не сказала. Если мы это и делали, то невольно. Главное заключалось в ином. Всем известно, что мы с Майклом, услом, преступниками мы не были, но готовы были взять от жизни свое двое мужчин». Машинально повторил Лонни. Не слушая ее двое мужчин, вы должны их знать. Снова молчание, затем Джудит вымолвила, конечно, и снова тишина, приводящая в бешенство. Я даже дышать перестал.